Не менее тяжкая доля постигла и других преданных лиц царевны. Преподобный монах Сильвестр Медведев, предвидя неминуемую развязку, тотчас по приезде в Кремль полковника Нечаева убежал вместе с Никитой Гладким из Москвы в монастырское село Микулино в семи верстах от Москвы, к другу своему, Растриге Попу Григорию, а оттуда побежали в Польшу. Пробираясь по Смоленской дороге, они остановились на несколько дней отдохнуть в Безюковом монастыре, близ Дорогобужа, у старого знакомца своего, игумена Варфоломея. Здесь-то и захватил их Дорогобужский воевода Борис Суворов, извещенный послушником отца Варфоломея. Медведева и Гладкова доставили в Троицкий монастырь спустя два дня после казни Шекловитова. Начались новые допросы. Медведев показал, что он знал о намерении царевны венчаться царским венцом, что действительно подписывал к ее портрету полный титул и вирши, что слышал от шокловитого намеки на убийство царицы Натальи Кирилловны в таких выражениях. «Если бы ее Натальи Кирилловны не было, у государыни царевны с братом было бы советно» но затем отрекся от всякого участия в преступных замыслах. Точно так же и на вторичном допросе, под ударами кнута, после растряжения и отлучения от церкви, он ничего нового не высказал. Более податливым оказался друг его Никита Гладкий. Как на первом допросе, так и на втором под пыткой он сознавался, и во всем, показывая согласно с показаниями Абросима Петрова, плакал и кричал. Во всем виновата царевна Софья Алексеевна, взыщет на ней Господь Бог за нашу кровь. Обоих их тогда же приговорили к смертной казни. Но приговор был исполнен только над одним глотким. Медведева же, вероятно, по ходатайству патриарха, заключили в келью Троицкого монастыря где и подвергли его вещеванием архимандрита Новоспасского монастыря Игнатия и ученого грека Лихуды Сафрония. Потом, уже почти через полтора года, когда захвачен был один из главных сообщников Шокловитова Алексей Стрижов, и открыты были тесные сношения Сильвестра с чародеем, поляком Силиным, Медведева снова допрашивали под страшной пыткой огнем и железом и, наконец, казнили 11 февраля 1691 года. Безустанно работали заплечные мастера, полосуя тела и отрубая головы приверженцам правительницы. И никого почти в живых не осталось. Иван Борисович приехал в Москву с поручением выжить царевну из кремлевских палат и водворить ее в Новодевичий монастырь. Нелегкое было это поручение, но убеждение рассчитывать было трудно, а на насилие он не был уполномочен, да и старший царь Иван едва ли бы согласился. Оставалось надеяться только на настойчивость, да на то, что правительница, наконец, сама убедится на невозможность дальнейшего своего пребывания в Кремле». Нервное возбуждение, выказанное правительницей в первый день Нового года по случаю приезда полковника Нечаева, сменилось упадком сил, апатией. Совершенным автоматом прожила она последующие дни, дни буйства стрельцов, взятия Шекловитова и всех ее приближенных. Да и не было вокруг нее ничего, что могло пробудить упавшую энергию. Вести, доходившие до нее, были крайне неутешительны. Постельница ее, Арина Федоровна Оглоблина, водившая большое и короткое знакомство в Стрелецких Слободах, каждый день передавала ей все, что узнавала от стрельчих, мужья которых были в Троицком монастыре. Оглоблина последовательно рассказывала царевне сведения о допросах Шокловитова, Обросима Петрова и других об их показаниях и, наконец, об их казни. Как повлияла на нее смерть Федора Леонтича? Странное дело. Самая тесная связь соединяла ее с Шакловитом,